Глава 56. «Привет!» Вышли к нам навстречу Кристина и Архип. «О, вы уже оба тут?» И смутились. Засранцы. Они знали. Все подстроили. Купидоны недоделанные. «Привет!» Натянула я улыбку. «А вот и мы!» Все же не стоит выяснять отношения в гостях. Нас позвали, хотят отдыха. Разберемся с Ромой позже. Тем более не обязательно быть тут слишком долго. Я просила водителя забрать нас в половину восьмого вечера, чтобы как раз не задерживать его после оговоренного в договоре времени. «Когда ехали?» «Прекрасно». «Держите. Тут еще овощи, которые вы просили». Роман отдал пакет Архипу, и они с Кристиной понесли его в кухню. «Оль, ты уже видела Костика?» — спросила я. «Он на заднем дворе», — сказала Кристина. «Иди познакомь их и приходи ко мне в кухню овощи нарезать. А за детьми мужчины присмотрят. Они шашлык идут жарить. Там такой обалденный маринад. Закачайтесь. И съедите даже кастрюлю из-под мяса». «Хорошо», — рассмеялась я. «Сейчас приду». Не обращая внимания на Романа, который наблюдал за каждым моим движением, я взяла за руку Ольгу и прошла мимо него, даже не взглянув. «Его нет. Просто нет». Идемте, я вас познакомлю с сыном». Архип пошел впереди всех, я и Оля следом, замыкал наше шествие на задний двор питерский. «Костик!» – позвал отец ребенка, и тот бросил мяч, который увлеченно чеканил секунду назад. Мяч поскакал дальше, уже без участия мальчика, а тот смотрел на нас широко распахнутыми голубыми глазами. Я только и открыла рот. «Бог ты мой! Как он похож на папочку!» «Даже больше, чем на Кристину. Вот так всегда. Носим и рожаем мы, а дети, получаются, словно их отцы рожали». «К тебе гости. Это Катя, а это Оля». «Привет», — смущенно поздоровался паренек сначала с дочкой, потом поднял глаза на меня. «Здравствуйте». «Здравствуй», — отозвалась я. «А кастрюля с шашлыком где?» — спросил Рома, которому, очевидно, было некуда деть свои руки. «На кухне». — ответил ему Архип. — Иди спроси у Крис, она даст тебе кастрюлю. И шампура. — Ага. Роман вернулся в дом. Я смотрела, как знакомятся и играют наши дети. Потом перевела взгляд на Архипа. Он тоже уже не тот мальчишка, которого я помнила еще со школы и даже с университета. Вырос, возмужал. Взгляд стал такой жесткий. Это только кажется, что Архип веселый и легкий на подъем парень, Но я прекрасно знаю, что за улыбкой скрывается твердый и сильный характер. «Такой большой уже!» — улыбнулась я, имея в виду Костика. «Сколько ему уже?» «Восемь», — ответил он. «Обалдеть!» — покачала я головой. «Восемь лет!» «Ну да, второй класс!» «Сколько же времени прошло?» «Много!» «А мы не молодеем!» «Ну ты-то расцвела еще краше, Катюш!» — сказал мне Архип. В школе такая девочка была, а теперь девушка. Красивая, молодая. Спасибо, улыбнулась я. А ты щетиной зарос. Крис говорит, что мне идет. Пожал плечами мужчина, не мальчик, Архип. Все мы изменились безвозвратно. Правильно говорит, кивнула я. Пойду к Кристине. Я обещала помочь с овощами. Присмотришь за Олькой? Конечно, ответил он. Мы тут будем шашлыками заниматься, не беспокойся». «Хорошо». Я пересекла двор и потянула за ручку двери, ведущей в дом. Внезапно она распахнулась, и я получила ею полбу. «Ай, черт! сморщилась я, приложив руку к колбу. «Ой, прости», – смутился Роман, который нёс кастрюлю с шашлыком и решил лихо открыть дверь, прямо в мой лоб. «Я не знал, что тут кто-то идёт». «Ай!» «Эй, Кать, ты живая?» Поспешил к нам Архип, увидев, что у нас случилась маленькая авария, дверь и мой лоб. Все нормально, Архип, я разберусь», — сказал ему Роман и вручил кастрюлю. Займи шашлыком». «Ну ладно». Архип ушел, а я так и осталась стоять и тереть лоб. «Больно, Кать?» «Нет, приятно». «Ну, извини, я не специально». «Я ничего тебе и не говорю». «На бутылку приложи». Протянул мне холодный лимонад Рома. Да ну тебя! отмахнулась я, когда он попытался сам ее приладить к моему лбу. Я сама приложу на кухне. Я сделала пару шагов к двери и остановилась. Рома со своей злосчастной бутылкой загораживал собой дверь и явно не планировал сходить с дистанции. Ты мне пройти, дашь? Да, конечно. Он отошел от двери, любезно открыв ее для меня. Извини еще раз. Зачем ты вообще приехал только? Пробурчала я, делая еще шаг к двери. Меня пригласил Архип, ответил Рома, недовольно поджав губы. А с чего ты взял, дорогой, что я буду тут тебе рада? Мог бы не соглашаться, если знал, что тут буду я. Я не знал, что тут будешь ты, ответил Роман. Взгляд его стал холодным. Что, за дело за живое? А меня ты сколько раз вот так убивал? Ага, конечно. Я почти вошла в дверной проем, как вдруг Роман протянул руку и снова закрыл проход. Я влепилась в его руку и снова подняла на него глаза. «Что опять? Отстань, ты понял?» — возмутилась я. «Можно мне отдохнуть нормально, раз уж мы приехали? Без тебя!» «А мне можно ходить с тобой по одним улицам? Или ты мне теперь прикажешь съехать с планеты, чтобы, не дай бог, с тобой не пересечься?» «Можно», — скинула я подбородок. «Только осторожно. И выбирай те улицы, по которым не хожу я». «А как же нам работать вместе?» — спросил он. «Никак», — ответила я. «Я напишу в понедельник заявление на увольнение. Носить тебе кофе, как и терпеть твои придирки и дальше, в мои планы не входит. Руку убери». Рома молча опустил руку и проводил меня недобрым взглядом. «Я не лгала. Я действительно приняла решение покинуть компанию». Даже переводиться в другой отдел не хочу. Мне слишком тяжело даются даже мимолетные встречи с ним».